— Так вот та история, сеньор цирюльник, — сказал Дон Кихот, — которая так, кстати, подходила к случаю, что вы не могли не рассказать ее. — Ах, сеньор Бродобрей, сеньор Бродобрей, да чего слеп тот, кто ничего не видит через сито? И неужели вы, ваша милость, не знаете, что всякое сравнение ума с умом, мужества с мужеством, красоты с красотой, происхождение с происхождением всегда и неуместны, и ненавистны? Сеньор цирюльник, я не Нептун, бог вот, и я не выдаю себя за умного человека, не будучи им» а только стараюсь убедить мир, в каком он находится заблуждении, не стремясь воскресить то счастливейшее время, когда процветал в нем орден странствующего рыцарства. Но развращенный наш век не заслуживает того, чтобы наслаждаться столь великим благом, каким наслаждались те времена, когда странствующие рыцари брали на себя — и возлагали на свои плечи защиту королевств, покровительство девушкам, помощь сиротам и несовершеннолетним, кару, заносчивым и награждение униженных. Большинство теперешних рыцарей предпочитает звону кольчуги и оружие, шелест парчи и других дорогих шелковых тканей, в которые они одеваются». Нет теперь такого рыцаря, который спал бы, вооруженный с ног до головы, в открытом поле, подвергаясь всей суровости непогоды. Нет рыцаря, который, не вынимая ног из стремян, опираясь на копье, только лишь, как говорится, вздремнул бы минутку, в чем прежде и состоял весь отдых странствующих рыцарей. Нет и такого, который, выйдя из лесу, углубился бы в горы, а спустившись оттуда, бродя по безлюдному и пустынному берегу моря, там, где оно почти всегда бурное, всегда волнующееся, увидав на берегу маленький челн без весел, мачты, паруса и каких бы то ни было снастей, вскочил бы в него с сердцем полным отваги, вверяя себя, неумолимым волнам глубокого моря, то подбрасывающим его к небесам, то низвергающим его в бездну и встретив грудью неодолимый шквал, когда менее всего можно было ждать этого, очутился бы за три тысячи и более миль от того места, откуда он отплыл. И когда он выскочил здесь, на берег далекой и неведомой страны, С ним приключились бы события, достойные быть занесенными не только на пергамент, но и на бронзу. Теперь лень торжествует над прилежанием праздность над трудом, порок над добродетелью, заносчивость над доблестью, военная теоретика над военной практикой, и лишего Золотой век. И среди странствующих рыцарей все это жило и процветало. А если не так, скажите, был ли кто добродетельнее и доблестнее знаменитого Мадиса Гальского? Был ли кто умнее Пальмерина Английского, привлекательнее и расторопнее Тиранта Белого, благороднее Лизуарта Греческого?» Кто больше рубился мечом и принимал ударов меча, как Нидон, Белянис, кто был отважнее Периона Гальского, или кто шел смелее навстречу опасностям, чем Феликс Март, де Иркания, кто был искреннее Эспландиана? или более стремителен, чем Сиранхильев Ракийский, более храбр, чем Радаманте, более мудр, чем король Сабрина, более удалой, чем Рейнальдос? Кто был столь непобедим, как Ральдан, более великодушен и учтив, чем Руджиеро, от которого происходят нынешние ферранские герцоги, как это утверждает Турпин в своей космографии? Все эти рыцари, и многие другие, которых я мог бы еще назвать, были, сеньор-священник, странствующими рыцарями и славой, и блеском рыцарства. Такими или подобными им желал бы я, чтобы были и те, которых я предлагал в своем проекте, и если бы они и нашлись, Его Величеству была бы оказана великая услуга, он был бы избавлен, от больших трат, а турки пришлось бы рвать себе бороду. И вместе с тем я желаю остаться у себя дома, потому что капеллан не берет меня с собой, и если Юпитер, как сказал цирюльник, не пошлет дождя, я здесь и пошлю его, когда мне вздумается. Говорю это, чтобы сеньор цирюльничий таз знал, что я его понял».